Глава седьмая Катя Костя, будто мне назло, вообще не выпускает телефон из рук. Ах ты ж котик такой! А мне ну очень хочется этой зайке в глаза посмотреть и уши бантиком на макушке завязать, и хвостик выдрать, чтоб не вертела им перед чужими мужьями. Мне нужен телефон мужа. Срочно! А вот как сделать так, что поставил и не вспомнил о нем? Думай, Катя, думай! Ворчу под нос, пока пытаюсь втиснуться хоть куда-то в нашем дворе. Позаставили все своими машинами в кривь и вкось, и тут в боковом зеркале ловлю яркую надпись «Аптека». Коварно улыбаюсь своему отражению в зеркале заднего вида. Наконец, припарковав машину, иду в аптеку. — Здравствуйте. — У меня, знаете... — смущенно улыбаюсь провизору. — Проблема. Организм бы очистить, только мягко. Но чтоб помогло. — Запор, что ли? — спрашивает с каменным выражением лица. Киваю. Провизор вздыхает и идет к полкам. Буквально через минуту кладет передо мной упаковку. — Вот, быстро, мягко, принимать по инструкции. — Большое вам спасибо. Покупаю слабительное и бегом домой. Мне нужно изучить инструкцию и как-то скормить это мужу. — Дорогой, ты скоро? Пишу этому котику. В последнее время он задерживается на работе. Буду через час. Пробки. Приходит ответ. Текс. Значит, явно не у своей лохудры. Ну что ж, приступаем. А фруктовый чай скроет привкус. Уверенно ставлю на стол пузырек. Через час у меня готов сырный суп, сухарики к нему и заварен вкусный, с дивным ароматом фруктовый чай. Катюш! Как вкусно пахнет! С порога заявляет костик этот потрепанный. Подставляю для поцелуя щеку. А то сегодня обед был так себе. Домашнее самое вкусное, широко улыбаюсь. Переодевайся, я накрою на стол. Как же это легко! Костя даже чай себе сам редко наливает, так что вылить пол пузырька слабительного труда не составило. Ну, подумаешь, хорошенько прочистится. Сам сказал, что обед был не очень. «Кать, вкусно, как всегда!» Довольный Костя уходит на диван, а мне, значит, посуду самой убирать. Ну хорошо, бросаю взгляд на часы, засекая время. Пять минут, десять, пятнадцать. Так не действует, что ли? И тут Костя быстро идет в санузел. Замираю, ожидая, что же будет дальше. Но Костя возвращается быстро. «Говорю же, обед так себе был!» — ворчит. «Не только обед так себе, но и слабительное. Чёрт!» «Ой, что-то нехорошо мне!» — Костя хватается за живот и убегает. «Кать, ой, есть что желудочное?» — кричит. «Есть!» — кричу в ответ, довольно улыбаясь. «Сейчас поищу!» — и уже тихо себе под нос. «Обязательно поищу! Уж прям бегу, спотыкаюсь!» Хватаю телефон и пишу сообщение зайке этой. И что вы думаете? это коза драная тут же соглашается. Вот же ж, Костя, придурок, не чистил переписку, так что я завтра иду в Белиссимо. То есть он меня туда даже на кофе не водил? Дорого. А эту зайку-попрыгайку аж целыми обедами кормит. Так и хочется гадость написать, а моему неблаговерному скандал закатить. Дорого, чтоб у тебя больше не встало. На жене экономит, врет, что предпочитает домашние обеды, а курицу эту общипанную водит по ресторанам. Так какого черта она его домашним не кормит? Но все. Завтра она у меня будет лысой и облезлый Кать, дай что-нибудь! — жалобно просит Костя, медленно ползя по коридору. А я быстренько кидаю его телефон под диванную подушку. Не нужен больше, договорились уже. — Говорю же, обед был сегодня странный. «Ну да? Не в ресторан же выходили?» Язвлю, но Костя не замечает. Валится на диван, изображая умирающего. Подаю ему воды и совершенно бесполезную таблетку. Витамины обыкновенные. Пусть организм очистится от шлаков, может, и мозги на место встанут. «Ой-ей!» Выпив воду до конца, Костя садится на диване. «Что-то твоя таблетка не помогает!» «А так сразу ничего не помогает!» Я стараюсь выглядеть сочувствующей. Выходит, с большим трудом. Минут десять, а то и двадцать должно пройти. Блин! Чертыхается зло и срывается с места. Через секунду хлопает дверь санузла. А питаться дома надо, говорю злорадно. В ресторане могут забить на санитарные нормы или продукты закупить несвежие. Всякое бывает. Котик меня, конечно, не слышит. Сильно занят думами. Ослабительное я в шкафчик с лекарствами подальше засунула. Вдруг еще разок пригодится. Мой неблаговерный все равно сам даже таблетку от головы не найдет. Легко перепутает с другими. Как-то так вышло, что у нас в семье все знаю и за все отвечаю я. А Костик только на работу ходит. Хотя и я туда тоже хожу. Когда коту делать нечего, он лежит яйца. Хлопаю ладонью по дивану. «Дорогой!» — кричу с волнением в голосе все хорошо или скорую вот посмеется то бригада нормально костя опять вползает в гостиную кажется твоя таблетка подействовала точнее слабительная закончила действовать отвечаю ему мысленно ну ложись заботливо поправляю подушку я сейчас крепкого чаю заварю с лимончиком обезвоживание чтобы не было спасибо катюша слабым голосом отвечает костя Что бы я без тебя делал? Ты у меня такая заботливая хозяюшка. Поэтому ты, скотина, нашел себе воблестую зайку. Думаю, а сама улыбаюсь. В этот раз действительно просто чай. Мне не надо, чтобы муженек завтра дома остался.